Глава 29 Также вызывает тревогу стремительный рост числа публичных домов, количество которых за прошедшие 5 лет увеличилось наполовину. Отдельно стоит обратить внимание, что наибольшую прибавку показывают так называемые черные дома Сирич третьего класса санитарные условия в которых зачастую пребывают на грани. Во многих выявлены факты чрезмерной эксплуатации женщин, а также подделки документов, в частности врачебных печатей в медицинских и духовных картах работниц, многие из которых в реальности давно не посещали ни целителей, ни храмы. Из доклада комиссии по делам сиротских приютов, домов презрения и публичных домов о насущных проблемах, вверенных по печению заведений. Еремей не возвращался, что меня вот нисколько не печалило. Мы с Метелькой, забравшись на стажок сена, сосредоточенно жевали. Метелька и воды набрал отстоявшейся из бочки, из которой коням наливали – Без воды сухие булки жевались не слишком-то хорошо, да и мое чувство брезгливости давно уж адаптировалось к местным реалиям. «Метелька!» Я отломил кусок сыра. Чутка заветрился, корка успела затвердеть, но зато сытно. «Слушай, а ты что про сумеречников знаешь?» «Ну...» — Метелька потёр бок и вздохнул. «Я думал, он нас зашибет. «Кто?» «Еремей! все нутро отбил!» Не свисти, он аккуратно. Ага, так аккуратно о землю хряснул, что из меня весь дух вышел. Меня и бать это так не бил. А он ведь не жалеючи, одного разу и поленом запустил. С пьяных глаз-то, ну я увернулся. Тут же ж хрену вернешься. Можешь отказаться, предложил я, разламывая последний калач пополам. Не думаю, что силком держать станет. А вот хрена. Метелька скрутил кукиш, это? Не говори ему, я ж знаю, батя сказал, что благородных смоленство гоняют. Вот как ходить научиться так сразу и наставников зовут. Ну, чтоб сильными выросли, умелыми. Очень даже может быть. В рамках нынешнего мира физическая сила должна иметь немалое значение. Я, может, и не дарник, но тоже хочу так, как Еремей. Видал, какой он? Видал» и на шкуре своей ощутил. С ним бы я и там, дома, в лучшие свои времена, не факт, что справился бы. Там-то мы, как ни крути, больше огнестрелу доверяли. Нет, дядька Матвей меня учил, но... Разница есть. Большая разница. А что ною, ною... Ну, но это для души. Бывает. Так о как что? Что у вас о них говорили? Ну, «Так-то о таком не принято. Ну, чтобы не накликать». Метелька оглянулся и, убедившись, что на конюшне мы вдвоем, наклонился ближе. «Говорят, говорят, что так-то сумеречника от обыкновенного человека не отличить, что ежели сам он тень в душу пустил, то я разве что брат-исповедник обнаружить и способный. Но так-то нередко. Ну, чтоб силком человека. Это он, если преступник какой этот». «Террорист!» «Террорист? Ага, бомбистов всех-то сказывали к исповедникам отправляют. Ну, чтоб поглядеть, сильно ли душа порчена и вообще, чего у них в мозгах. А так-то нередко из монастырей куда. Вот дознаватели те ездят, ну, вроде того, который у нас был. А они что чуют? Так и всякая скверну ежели, или так-то тень». У них же ж сила вышняя, она иная, теней не любит. Но тень во мне Михаил Иванович не ощутил, точнее, в Савке. И меня тоже. Или ощутил, но предпочел сделать вид, что не чувствует. А смысл? А Еремей он говорил. «Бездельничайте», — поинтересовался Еремий, ловко ухватил метельку за ухода так, что тот от страху подскочил. «А это, между прочим, грех великий!» Метелька по лицу вижу уже и раскаялся, прям искренне и до глубины души. «Мы отдыхаем!» Я поднялся, сглатывая слюну. «Вот чую, выйдет этот отдых нам боком!» И не ошибся. Валял нас Еремей знатно. Нет, не просто, но с чувством, толком и расстановкой, и притом аккуратно так, чтобы и не поломать, не отшибить чего нужного, но вместе с тем так, чтобы ощутили мы собственную бестолковость. «Падай! Через плечо падай!» — повторял он всякий раз, когда метелька или вот я куркался не так и не туда, куда было сказано — «Вот так ты и ребра поломаешь, и руку, и ногу, и шею свернешь врагам на радость. Вставай!» В общем, весь день мы тому и учились падать. Еще правильно стоять, чтобы не в раскорячку, чтобы никак... И подниматься тоже надо было правильно, а не так, чтоб, поднимаясь, напороться не на столь болезненную, сколь обидную затрещину. Интересно было и то, что время от времени рядом с конюшнями появлялся то Федор, то Антон Палыч, то иные учителя, даже батюшка Афанасий приходил. Постоял, поглядел, да и убрался во своясь, будто так оно все и надо было. Занятие. Даже обедня, куда ходили все, кроме меня, на сей раз обошлись без нашего с и участия хотя в столовую нас Еремей отпустил и сопроводил лично. И усевшись во главе стола, где обычно восседал сонный поликарп Иванович, прежний воспитатель, обвел притихшую залу взглядом. Приют даром, что дети правильно все поняли. Чуют силу. Пожалуй, в основном ее и чуют-то. После обеда наше сметелькою истязание продолжилось, хотя и делось не так уж долго. Если Метелька худобедно вставал на ноги, то мы с савкой выдохлись в момент. Причём произошло это как-то очень резко. Вот вроде силы и есть, а вот уже лежу носом в пыли и ту вдыхаю, не способные головы поднять, будто тяжесть какая-то навалилась. А с нею и безразличие. И стало так оттошно. Понять я пришло, что смысла нет дёргаться, И Савке лучше бы помереть, милосерднее даже. А что? Что его ждет-то? Пустота, суета, тлен, или как правильно? Спекся, почти заботливо поинтересовался Еремей, а потом поднял нас за шкирку, как утенка, да и удержал на весу, с немалым интересом. Хреново, да? Сил отвечать не было. «Вставай, метелька, воды принеси». «А, -а, -а что это с ним?» «Селенок не рассчитал. Нормально. И так долго ты держался». Меня усадили в стажок соломой, прибив его ногой. И полили леденющую водой, не из бочки даже. Бочковая еремея не устроила. Из колодца ведро тащить заставил. Затем сунул мне в руки мятую кружку с водой, Правда, Еремей еще что-то плеснул из поясной фляги. «Пей!» – велел он. Я понюхал воду, безразличие безразличием, тоска тоскую, но хлебать сомнительное пойло так себе идея. «Подозрительный, это хорошо, это правильно!» Еремей присел под и, глянул на метельку, сказал. «А ты че, столбом застыл? Садись вот, ноги ноют!» «И ноги тоже!» «А завтра вовсе взвоешь», — утешил Еремей. «Но это завтра. Травы там кое-какие, с той стороны». «Это же», — Мителька прикусил язык, — «для обычного человека, или дурман, или отрава, смотря как приготовить. Но вот охотникам это надобно». От кружки тянуло таким вот эм, непонятным травянистым ароматом, который манил. Тянул попробовать, и я решился. Отравить? Еремею оно ни к чему. Он за пустырь выведет и просто свернет шею. Я мяукнуть не успею, не то что больше чего-то. Вода была горькою, и в первый момент показалась студеной. Да что там, ледяною. Лед этот встал поперек горла, и я едва не закашлялся, а он, провалившись ниже, спешил выморозить нутро. Руки свело судорогой, а Ерёмей силой прижал кружку к губам Вилев. "Пей, давай, пей". И я пил, глотал, давился, вымораживался и отпускала. Когда отступил первый холод, я позволил себе облизать губы и выдохнуть. А потом вздохнул, чувствуя, как воздух разрывает внутри лёгкие, как пронизывает он, пробирает мелкими иглами. В голове зашумело и от пустила, то безразличие, смирение даже перед судьбой. Вот что это была за хренотень. Ну что, полегчало? Поинтересовался Еремей кружку забирая. Я кивнул. А вот ты ладно. И стальные пальцы стиснули шею, заставив согнуться, а Еремей так, наклонившись к самому уху, поинтересовался. Много слышал? Вот что-то подсказывало, что не надо делать вид, будто не понимая, о чем это он. Кое-что. Пальцы у него такие, что чуть сожмет, и на шее хрустнет, причем уверен, что никто-то по этому поводу сильно печалиться не станет, не говоря уже о том, чтобы расследование начинать. Не врешь и хорошо. Хватку Еремей ослабил, а после велел Метельки. сходи сходи-ка ты погуляй. «Куда?» – моргнул Метелька. «А вот куда-нибудь, на кухню может. Спроси добрую женщину, вдруг ей помощь надобна». Метелька скривился, да спорить с Еремеем не посмел. «Бестолочь, и ты, бестолочь, тень-то большая. Моя? Ну не моя же ж». Еремей шею отпустил и присел напротив меня в глаза, заглянувши, потом, правда, отвернулся, что-то неразборчиво себе под нос буркнув. «Когда поймал?» «Когда прибить пытались. Я думал, что я ее совсем выпил, а она теперь внутри. Показать?» «Толка-то. Все одно не увижу. А вот это полезная информация. Тогда как?» «Видите, нужды нет. Если на той стороне бываешь частенько, то хребтом этих тварей чует учишься. Да и так-то есть и у меня кое-какие таланты родовые». — ответил Еремей спокойно, — и, судя по тому, что добивать меня не спешит наличие тени, это не так уж страшно. — Я ж не «сумеречник», — уточняю на всякий случай. нет. — А в чем разница? Ну, если тень во мне и у «сумеречника» тоже... — Разница? Вот как сказать. Смотри. Один возьмет волчонка из лесу, приголубит, накормит и службе выучит. И будет волк служить ему и помогать, а другой рискнет. А этот волчонок его за руку цапнет и заразит водобоязнью, бешенством, им самым. И будут они вдвоем бешеные, но это так, примерно. Не дано обыкновенным людям с тенями дела иметь, чтоб себе не во вред». «Охотники иное. Вас она даром наделила и защитой своей. Убить тебя тень способна, да и подчинить своей воле тоже, но это только если сам попустишь. Напомни, годков тебе сколько? 13 Тринадцать. Тринадцать. С виду больше десяти не дашь, а уже тень». Он потер пальцами подбородок. Сухой неприятный звук. «Рановато» а это плохо или хорошо? Смотря для кого. Еремей прищурился, что твой кот на сметану. Так-то в прежние времена дед сказывал, что многие охотники, пока своей тенью не обзаведутся, на ту сторону и не выходят, малым промыслом пробавляются, а вот как сумеют примучить да на службу поставить, тогда уж стало быть и за большой берутся, и что получалось, это далеко не у всех. Говорил он, мол, это тоже навроде таланта, одни вон на скрипочке играть умелые, другие теней ловить. А что еще он говорил? Что тень — это даже не волк, это тигра натуральная, которая и ластится будет, а коль случай подвернется, то и сожрет тебя, не поморщившись. Ну что питомец у нас с Савкой непростой, это я уже понял, и догадки мои Еремей лишь подтвердил. А еще говорил, что уже тогда охотнички мельчать стали, что, с одной стороны, сделалось их больше, наплодили вон выродков на вроде тебя. Главное, сказано, это было не с целью меня обидеть, скорее уж потом как в его глазах Савкой вправду был выродком. «Иные в люди вышли, связи наладили, богатство добыли. Талант — это ж только талант!» «Тут не поспоришь. Был у нас один Димка Святкин, талантище, стрелял из всего, что стреляло, да и не стреляло тоже, и попадал, что характерно, даже когда казалось что невозможно. Прям душой ко всяким железкам прикипевший был. Его дядька Матвей крепко выделял, обхаживал» и дела ему давал особые под талант его. Чем все кончилось? Ну, так-то наши разборки его не задели. Мне показалось, он и не заметил, что изменилось что-то там. Точнее, заметил, когда по оружию гайки закручивать стали. Тогда и уехал. Купил домик где-то в Сибири, пошел то ли в егеря, то ли в золотодобытчики. Главное, чтоб положить ему было и на возможности, и на перспективы. «Вот и поднялись кверху не те, кто посильней, а те, кто половчей с властью ладить умеют. Да и власти, той спокойней. Тени же ж...» Еремей вдруг выкинул руку и накрыл ладонью Савкин затылок, дернул на себя. «Никому, ясно. Чтоб никому ни слова. Узнают, я за шкуру твою медного грошика не дам». Киваю. «Я не дурак». От Еремея пахло чесноком и еще травами, а вот гнилью уже куда как слабее. «Вы как себя чувствуете?» «А смелый ты!» — он отпустил руку. «Иные взрослые вон обмочились бы с такой беседы!» «Не смелый, просто они, наверное, про вас лучше знают!» Еремей хохотнул. «Твоя правда! Так какая она у тебя?» Мой вопрос про здоровье он проигнорировал небольшая я слышал что федор называл ее курхарь «Крухарь», — поправил еремей да точно но она меньше стала и сидит она меня он потер рукой грудь вы тогда поняли подозревать стал и приглядывать а вот сегодня и уверился она там червяки сидели такие тонкие длинные еще воняла от вас ну так по особому «Извините, она как почула, так прямо и сорвалась. Внутрь прыгнула и сожрала. Хорошо, что только их. Хотела, — ответил я, — не только их, но я не позволил. Добрый. Неправильно это. И там вчера в доме она с тобою, киваю, сожрала. Не всего. Так-то та вчерашняя тварь посильнее была. Вот она и побоялась, а как вы в нее пальнули, ранили... Тогда моя тень и стала куски глотать, наелась. Это хорошо, я про них не так и много знаю, Еремей замолчал ненадолго. Так-то деду моему случалось служить э, при доме одном. Сумраковый, слыхал? Нет, вот то-то я -то но что никто уже их и не вспомнит. Он и сам лишь раз упомянул, добавивши, что иные имена вслух произносить не след. Хотя прежние времена наш род подле них был, это только считается, что охотники сами по себе, а добрая помощь всем в руку. Но это не важно. Знаю я немного, вот что тени кормить надобно на и сперва теми, которые поменьше, послабже. Тень довольно заворочилась. Будет расти с того и силу набирать, но ты аккуратней, помни про тигру. Он взъерошил мне волосы. «И больше не подслушивай». «Постараюсь. Грешно обещания невыполнимые давать. Я не так особо. Она еще недалеко ходит». «Синоднику говорил». Я мотнул головой. «А этому своему приятелю». «Ну, так-то нет. Сказал, что вас слушаю, но без подробностей». «Хорошо. Не вздумай, Савка. Молчи. Пока вы клятвой и кровью не связаны, молчи». Княгинюшка сказала, что и теперь тебя убить пытались, но это иное, совсем иное. Поверь, прознает кто, что ты тень примучил, другая охота пойдет. А вы... Я вовремя прикусил язык. Не надо задавать опасных вопросов, только Еремей без того все понял. Хочешь спросить, вправду ли я своего воспитанника убил? Вправду. Но почему? Не походил он на человека, который убивает просто так, без веского повода. Да и Евдокия Павловна вроде виноватым его не считала, и суд опять же чуется. Если бы была хоть капля вины, суд бы его не выпустил. Еремей чуть отстранился и заговорил. Он был славным мальчонкой. Меня тогда с государевой службы попросили по за ранение, медальку отдали. «Пенсию назначили, не без того. Про подвиг мой даже в газетах печатали. Давно это было, да. Так вот, медалька-медалька, и о здоровье не то, негодное для службы». Тут же и боярин подоспел воевода Веренский, мол, сынок у него подрастает, надо бы средь прочих и науку воинскую преподать. Я и согласился. Многие, кто в отставку выходит, этим делом промышляют». И почетно и выгодно. Думал, может, свезет-то я останусь, обживусь. Небось, где один сын, там и два. После и они-то повырастают, титул от батюшки примут, да я при наставники позаботятся. Опять же, и семью завести можно. В большом-то доме завсегда девок хватает, из числа дальней родни, которые беспреданно и перспектив. Так-то неплохой план, как по мне вполне реальный даже, и выходит, что не соврал метелька и вправду Еремей при царе-батюшке служил. Мальчонка славный был, учил я его, всему что только знал, а он и учился, в охотку учился себя не жалеюч. Щека Еремея дёрнулась, будто оскалился он, и выучился на мою голову. Я его отпустил, как пришел срок, а он на службу подался, что по обычаю на Кавказ определили, а там неспокойно. Да, с того Кавказу его и привезли, с местными басурманами схлестнулись, а там тоже дарник, после обвал был, его и завалило, перебило хребет. Слушаю, очень внимательно и дышать-то страшно, чтобы не перебить этот рассказ». Да ни в одном месте перебила, так, что чудом уцелел, как сказали. И сам-то и людей сберег. Держал гору, выгорел почти. Ладно бы дар, дар чай вернулся б, но вот хребет и дар вместе не вышло. Семья-то у них ладная, крепкая была. А будто проклял кто. Еремей покачал головой. К нему лучших целителей привозили, даже вана императорского. Только все-то разводили руками. Жить-то будет, но... Лучше смерть, чем такая жизнь. Я вспомнил, до чего мучительно быть привязанным к постели, не способным самому ни поесть, ни поссать. Но у меня это было преддверием финала и близкого, да и пожить я успел. А тот парень... Лежать и знать, что годы впереди, лежание и тоски... Вы ему помогли умереть? Кивок. Увез туда, где полынья одна старая. И твари постоянно прорываются. И завел на ту сторону. Дал с собой гранаток в руку. Рука одна еще работала. Вот. Славная вышла смерть. Достойная. И смотрит так с прищуром. Не спросишь, почему я с ним не остался? Нет вы не собирались умирать». И это я тоже понял. «Именно. Но будешь болтать, шею сверну», сказал Еремей, разгибаясь.